Глава 10. Событие 25. Благоразумию тоже свойственны крайности, оно не меньше нуждается в мере, чем легкомыслие. Мишель де Монтень. Иван Яковлевич криком гвардейца не удовлетворился. Не то мероприятие, чтобы даже малостью пренебрегать. Вообще сто метров это целое футбольное поле, туда идти и идти. Не поленился Брехт, сходил. Хоть и слышал в спину гундеж гвардейцев, не терпелось им. Оказалось, что сходил не зря. Он в своей целкости был уверен. А пуля от центра черного квадрата Малевича отклонилась прилично. Сантиметров 10 вниз и столько же вправо. Как только Анхин в ворону попадает. Посмотрел и на дырку, оставшуюся после выстрела государыни. Пуля гораздо большего калибра оторвала приличную щепку от сухого дерева, и она попала сантиметров на 10 выше центра мишени, часов на 11. По дороге назад Иван Яковлевич решил ничего Анхин не говорить пока. Черт их знает этих интуитивных стрелков. Можно ли их стрельбу корректировать? А для себя решил стрелять чуть левее и выше центра мишени. Брехт еще за линию стрелков зайти не успел, а они уже начали стрелять. Теперь полили по трем мишеням сразу. В первой тройке одни генералы были. Салтыков стоял на месте, откуда только что Берон стрелял. Рядом во вторую мишень полил Ушаков. И неожиданно нарисовался и полковник Семеновцев, генерал-фельдмаршал князь Голицын Михаил Михайлович. Берон об этом товарище почти ничего не знал, а Брехт помнил из книги какой-то, что еще при Полтаве товарищ отличился, а потом и в Северной войне. И везде он командовал успешно. Должно быть хороший полководец. А еще запомнилась кончина этого товарища в той книге описанная, совершенно необычная и непонятная. С точки зрения нормального человека вообще хрень, сказка. Ехала из Измайлова Анна Иоанновна зимой этого года, а и князь Голицын. Он ехал в карете впереди кортежа, и вдруг его карета стала проваливать в образовавшуюся на дороге яму. Михаил Михайлович попытался вырваться из проваливающейся кареты, но только навредил себе, свалился в яму и был завален бревнами и каменьями. Императрица попыталась броситься ему на помощь, но на ней повисли карлики и шуты, находившиеся в карете, и удержать смогли. Потом князя достали, но он был плох и вскоре скончался. Пара вопросов у Брехта при чтении той книги возникла. Кто и зачем вырыл огромную яму на дороге? И представить себе яму, в которую карета с лошадьми провалится, непросто. Так она еще и бревнами какими-то и каменьями выложена. И как зимой эту яму замаскировать? Снег грязный, будет видно, что тут кто-то копался. И потом, если это и правда, как потом объявили, было покушение на императрицу, то чем следствие закончилось? Скрыть такие масштабные земляные работы на оживленной дороге невозможно, а языки тогда умели развязывать. Странное происшествие и удачливого и умелого фельдмаршала жалко, не лишку их в России. Нужно будет ближе к декабрю проконтролировать эту дорогу. Да и сейчас отправить людей ее внимательно проверить. Может, это западня давно вырыто и просто тогда не вовремя обвалилась. Бабочка, товарища Брэдбери, сейчас раздавлена и рухнуть эта волчья ловушка может в любое время. Бабах! Недружный залп генералов оторвал Ивана Яковлевича от мыслей спасательных. Писец. Двое не попали в мишени. Солдатик у мишени дежуривший от страха опрудился там, должно быть. Он долго ковырял пальцем мишени, выискивая несуществующие пули. Потом все же проорал, поочередно указывая на мишени. «Промах! Промах! Цель поражена!» Получалось, что попал только Салтыков. Народ безмолвствовал. Крикнуть фельдмаршалам, всяким и царским любимцам, освободите, ему место товарищи, никто не решался. Все горлопаны языки в одно место засунули. Пришлось Брехту вмешиваться. «Господа, давайте дадим героям Отечества нашего еще раз пальнуть. Наверное, пороха мало положили, вот пуля и не долетела». «Да-да», — обрадовались все. Ушакову и сунули новые мушкеты. Генералы долго целились и потом, словно по команде, в один миг выстрелили вместе, окутываясь облаками серого, пахнущего преисподней дыма. «Цели поражены!» – под облегченный вздох присутствующих долетел голос преображенца от мишеней. Дальше все прошло быстро. Трое преображенцев и двое семеновцев отсеялись. Понятно, они пытались просырую порох бухтеть, но где порох у фельдмаршала и где у поручика? Цыкнули на них. Когда фамилии объявляли, Брехт хмыкнул, правда, про себя. Эти идиоты выбрали в стрелки не лучших, а наизнатнейших. Одни князья до да графья. Умением фехтовать пришли помериться на самом деле лучшие, а тут просто хотелось обладателям голубых кровей засветиться перед новой государыней. Но засветились, опозорились. И чего? Пока с князьями переругивались в полголоса, мишени, подбежавшие к ним преображенцы, отнесли еще на 50 шагов. На этот раз великанам шагать не доверили. Обычные солдатики шаги отсчитали. Ага, обычные. Это же гвардия. Тут ни одного ниже метра восьдеме нет, потому на все 50 метров мишени опять откочевали. 150 метров это прилично. Квадрат черный примерно в метр по сторонам, скорее всего, 3 фута оказался уже не больше 10-сантиметрового, уже и попасть будет непросто. Слишком резво начали гвардейцы. Первой стреляла Анна Яновна, Бабах! И ведь опять почти навскидку. Фрейлины снова подлетели и кафтаном укрыли. Интересно, почему она в нем на улицу ходит? Что нет женской и подходящей одежды? Солопа никакого. Узнать надо будет потом, решил Иван Яковлевич. Цель поражена! Брехт нацелился в центр небольшого квадратика и плавно выбрал свободный ход крючка. Потом сместил совсем чуть выше и левее. Бабах! Цель поражена! Нет, не удовлетворился этим Иван Яковлевич и в этот раз трусцой до мишени дотрусил. Нормально. Опять чуть ниже и правей. Хороший карамультук. Надо только чуть мушку поправить с прицелом.